Глава вторая. Пересуды о прогулке в галерее быстро разлетелись по дворцу, и к ужину каждый второй придворный знал, что леди Астр охраняют самые строгие церберы двора. Почему? На этот вопрос дамы не отвечали, но продолжали опекать сияющую красавицу, словно она была их собственной дочерью. Герцогиня Сайрин, тетушка короля Вообще ходила с юной леди Фрей под ручку и рассказывала ей всю подноготную кавалеров, желающих свести приятное знакомство с юной провинциалкой. Впрочем, сама леди звездочка как ее прозвали из-за любви к такой форме украшений, вела себя скромно, сдержанно и вполне аристократично. Ее манеры пленяли простотой, а движение – изяществом. И даже записные холостяки, глядя на ее милое лицо, начинали задумываться о браке. Что-то здесь нечисто. Первым заподозрил неладная неладное грис и поделился своим ощущением с друзьями. Что нечисто. Более простодушный Фолкнер любовался дамами с балкона и чуть не облизывался на аппетитную красотку с глубоким декольте. Кажется, именно у нее он провел эту ночь. Я сам видел, как леди Джоллер запретила своему племяннику приближаться к звездочке», — С возмущением заявил Грис. Племянник леди Джоллер, лорд, как его там, скинул бровь Триан. "Уин", раздраженно ответил Герцог. Парень смазлив, как кукла, и посетил уже немало альковов, почтенных дам получая от них подарки за визиты. еще год-два, и будет приискивать себе скромную провинциалку с хорошим приданым для рождения наследника. Леди Фрей без приданицы, титула земли ее отца моя ратны, пожал плечами Фолкнер. Подозреваю леди Джоллер, сочла ее неподходящей невестой. Нет, тут что-то другое, покачал головой герцог подумай сам, если леди может развести сады на голых камнях, значит с деньгами проблем не будет. Сады мало вырастить, поддержал беседу барон Триан. Урожай надо правильно собрать и сохранить или продать. Но тут я согласен с тобой, Ром. Что-то нечисто. Даже самые зверские грынцы искренне улыбаются леди Астор. Я сам видел, как леди Маос пыталась сделать благожелательное лицо. Граф и герцог с усмешками изобразили священный круг. Леди Маос считалась самой строгой блюстительницей нравов двора. «И ты еще жив, друг мой", хохотнул Грис. "Мне кажется, эта старая перечница забыла, что люди иногда улыбаются". Тем не менее, я это видел. Барон проводил взглядом леди Фрей и ее матушку, неспешно идущих в столовую. И не заметил никакой магии. Помните, года три назад в моду вошли чарующие амулеты? Герцог и граф поморщились. Они тогда еще не были даже наследниками, так что дорогая игрушка им была не по карману. Но самое противное Они не могли себе позволить и защитные амулеты. Барон в то время был в отъезде, и юные придворные сполна охлебнули фальшивого очарования от Фрейлин и прочих придворных кокеток. На их счастье, Триан вернулся довольно быстро и подарил друзьям защитные амулеты. Постепенно ими обзавелись все придворные, и модная игрушка потеряла актуальность. Однако впечатления тех месяцев прочно врезались в память мужчин. "Это точно не амулет", протянул Фолкнер, передернув плечами. "Я, кстати, до сих пор защиту ношу", добавил герцог Грис, поглаживая широкую цепь с подвесками, спрятанную под рубашкой камзолом. "Он не активен. Хотелось бы разобраться в этой загадке, сказал Триан, замечая, что леди Фрей и ее дочь все еще не дошли до столовой, поскольку останавливались каждые два-три шага, чтобы поздороваться с очередным придворным леститцом. Предлагаю побольше узнать об этой красотке, промолвил герцог. Очень подозрительно выглядит эта от самых отпетых сплетников двора. «Согласен», — фолкнер нахмурился, потом просиял. "Если она действительно может развести на моих камнях сады, я, пожалуй, сделаю ей предложение. А я просто присмотрю за вами", решил Триан. если это магия, на меня вряд ли подействует". Переглянувшись, мужчины двинулись в столовую. Ужин с их величествами пропускать не стоило. Весь следующий день три друга провели, выслушивая сплетни и слухи о семье виконта Фрея, а вечером собрались в комнатах герцога, чтобы под буженину и бутылку вина обменяться собранными сведениями. Так графу Уолкниру удалось узнать, что земли у виконта мало, всего одна деревня с маленьким загородным домом. Виконт там практически не бывал, зато дамы проводили все лето от цветения до сбора урожая. Земля скудная, но крестьяне не голодают, рассказывал граф с аппетитом поедая ветчину и сырный пирог. На ярмарку вывозят очень хорошие овощи и яблоки, зерно, правда, не везут, куда-то в другое место продают. Я с дэролом поболтал с бароном Хьюзом, у него земли рядом с фреем, и дохода совсем нет. Если бы не лошади, давно бы ноги протянул. По слухам, леди Фред действительно проводила зиму в столице, но во дворце не бывало», — сказал герцог. Самое интересное, примерно год назад виконт опустошил все свои счета и даже продал кое-какие драгоценности. Год назад барон Триан разбавил свое вино водой и для закуски выбрал соленые орешки. Леди Астер представили ко двору в начале этого сезона. Если бы отец потратил все доходы на наряды, она бы блистала уже год. Кстати, сколько там было? Немного, но все же Полторы тысячи золотых, ответил Гриз. Граф присвистнул. Три годовых дохода их поместья». На эти деньги, леди Астер, можно завернуть в ремский шелк с ног до головы раз двадцать?» Больше прищурился Триан. Но леди носит шерсть и лен, а вышивка на ее платье самая обычная. «В каком банке Виконт держал деньги. Я, пожалуй, навещу старых друзей и узнаю, куда они ушли. А что удалось узнать тебе? Горис соорудил себе бутерброд, и отрезал от него кинжалом маленькие кусочки, закусывая отличное анжуйское вино из собственных виноградников. Мало, виконт отлично служит. Его величество им доволен. Мажарод дом приводит виконта в пример прочим служакам, говоря, что большего порядка нет даже в сокровищнице. Королева с виконтом знакома. Но вы знаете, что Ее величество часто бывает в библиотеке. Мужчины переглянулись. Действительно, как они могли забыть? Ее величество любит читать и, конечно, обращалась за новыми книгами к главному библиотекарю. Выходит у виконта все же есть связи при дворе, только очень своеобразные. Все хором восхищаются леди Астор. Но до недавнего времени никто не знал, что у Виконта есть дочь, добавил барон, забрасывая в рот несколько орехов. Подозрительно хором сказали Холкнер и Грисс. Значит, продолжаем собирать информацию, подвел итог Триан, хотя это непросто. Юная леди произвела такое впечатление, что ее бальная карточка на бал осеннего равноденствия расписана заранее. Я пытался сделать запись у танцмейстера, но мне заявили, что танцев больше нет. Мне удалось уговорить тетушку помочь мне, усмехнулся Грис. Так что мы все вписаны в корне леди Астр, примечание: корне бальная книжка или корне» с французского дамский бальный аксессуар миниатюрная книжечка, в которую дама записывала номер танца и имена кавалеров. "Но как?" изумился Фолкнер. Грубоватый граф приглашал девушек на танц кавалерийским наскоком, поэтому порой его избегали, да и не считался он хорошим женихом. "Да, молод и хорош собой, но беден и постоянно на войне. Не каждая готова жить в замке на голых камнях в вечном ожидании мужа. Моя тетушка, по счастливому стечению обстоятельств, когда-то училась с леди Фрей в одной школе для благородных девиц, поделилась секретом Гриз. Она немного помогает леди отсеивать ненужные знакомства и подсказывает, если знакомства удачные. Нас сочли хорошим вариантом для дебюта юной леди. Вот ты жук!» — хмыкнул Холкнер. Но я рад. Приятно будет покружить такую красотку. Но оно, потряс рукой Грис, вальс я зарезервировал для себя. Тебе остается мареска, а Триану вообще павана. Прыгать, как индюк, размахивая ногами, ну, дружил!» Расстроился Эббот и выпил полстакана вина одним глотком. Спасибо, что позаботился, задумчиво кивнул Грегори. В Поване будет шанс побеседовать с девицей. Хочу удостовериться, что ее скромность не напускная. Гриснах нахмурился и поставил свой стакан. Грег, я знаю, ты любишь дразнить дам, но прошу, не порти девочке праздник. Барон так изумился, что потерял равновесие и чуть не опрокинулся вместе со стулом, стоящим на двух ножках. «Ром, я тебя не узнаю. Ты пожалел женщину? Просто у тети я встретил леди Астер. Она действительно очень милая, простая девушка", пробормотал герцог. Триан поставил стул на все четыре ножки, вгляделся в друга и сказал: "Кажется, я просто обязан потанцевать эту пованну"